8 октября рано утром Надежда вошла в Большой залив, на берегу которого расположен город Нагасаки. К кораблю подошла лодка, и на палубу поднялся японский чиновник. Он был без шапки, в шелковом цветном кимоно до пят. Чиновник долго и прилежно кланялся всем, нагибаясь почти до полу. Посол Рязанов с помощью своих японцев стал задавать ему вопросы. Но чиновник по-прежнему кланялся, бормоча что-то невнятное. Потом сам стал спрашивать, что за корабль, какому государству принадлежит и зачем прибыл в Японию. Узнав, что перед ним находится посол, он быстро поклонился еще раз пятьдесят, слез к себе в лодку и уехал. Через час, когда до Нагасаки было уже совсем близко, на корабль прибыл другой чиновник, кланившийся не меньше первого. Он уже ничего не спрашивал и был нем, как рыба. Очевидно, он исполнял в порту обязанности лоцмана, потому что стал рядом с Крузенштерном и начал показывать ему, как войти в гавань. А когда надежда вошла в гавань, он указал, где стать на якорь. Город из гавани не был виден, потому что гавань окружена высокими холмами, а Нагасаки расположен, немного отступая от берега. На холмах моряки сразу заметили сложные укрепления – форты, крепости, батареи. В случае надобности японцы могли с трех сторон обстрелять из пушек, находившиеся в гавани суда. Бухта была полна кораблей. Всюду, куда ни взглянешь, виднелись мачты и развивающиеся по ветру флаги. Вокруг надежды стояли китайские джонки, прибывшие из Китая с грузом шелка и много японских судов. В большинстве это были просто широкие вместительные лодки с навесом, защищавшим гребцов от солнца. Лодки, украшенные различными вымпелами и знаменами, поспешно кружили по бухте. Стояли здесь и довольно крупные парусные японские суда с обширной палубой, покрытые черную тканью, вооруженные пушками, но их было немного. Вдали на другом конце бухты Крузенштерн разглядел два-три корабля под голландскими флагами. По внешнему своему виду корабли были не военные, а купеческие, и притом не очень крупные. Среди всех судов нагасакской бухты надежда была самым большим. Едва надежда стала на якорь, чиновник, исполнявший обязанности лоцмана, уехал на берег. Но через полчаса к надежде снова причалила японская лодка. Теперь на палубу взошло сразу 10 человек. Новоприбывшие держали себя совсем иначе, чем те два японца, которые приезжали раньше на корабль. Они не только никому не кланялись, но даже, казалось, никого не замечали. Крузенштерн, встретивший их, попытался с ними заговорить, но они, к его удивлению, ничего ему не ответили. Безмолвно, не спросив разрешения, они спустились по трапу в кают-компанию. Начальники сели на диван, и слуги поставили перед ними по ящику с маленькими курительными трубками и по небольшому чугунному котелку с горячими углями. Каждый начальник взял трубку, разжег ее угольком и закурил. Но трубки были так малы, что, сделав две-три затяжки, приходилось класть их обратно в ящик и брать новые. Все трубки набили табаком еще до приезда на корабль. Изумленный таким бесцеремонным поведением гостей, Крузенштерн вызвал Рязанова и двух японцев, бойко говоривших по-русски. Но на поклон посла начальники тоже не обратили внимания. Так в полном безмолвии курили они минут десять. Наконец, один из начальников что-то сказал в полголоса своему подчиненному. Тот выслушал своего господина, согнувшись пополам и опустив руки до полу. Пока начальник говорил, он с почтительным шипением втягивал в себя воздух. Потом выпрямился и, обращаясь к Крузенштерну, произнес несколько слов по-голландски. Тогда все разъяснилось. Подчиненные были переводчиками с голландского языка на японский, а начальники — офицеры, которым нагасагский губернатор поручил наблюдение за портом. Такое странное поведение японцев было обычной японской церемонией. Знатный японец должен сначала посидеть, покурить, и только минут через десять может начать разговор. Крузенштерн во время своих далеких странствий по свету, а особенно во время своего пребывания в Капштадте у мыса Доброй Надежды, выучился немного говорить по-голландски и мог теперь кое-как объясняться с японскими офицерами через их переводчиков. Начался разговор. Едва Крузенштерн произнес первую фразу, как переводчик толкнул его легонько в спину, давая ему понять, что, разговаривая с такими важными лицами, нужно кланяться. Но Крузенштерн продолжал говорить, стоя совершенно прямо. Японские офицеры слушали его с каменными, ничего не выражавшими лицами. Он рассказал о цели своего приезда в Нагасаки и о желании русского правительства заключить с Японией торговый договор. Узнав, что Рязанов посол, японцы, сидевшие на диване, слегка поклонились ему, не вставая. Крузенштерн спросил, когда Рязанову можно будет ехать в столицу Японии для переговоров, когда команде Надежды разрешат сойти на берег и как поступить с японцами, привезенными из России. Но вместо ответа японские офицеры стали задавать ему вопросы о путешествии, совершенном Надеждой. Они показали при этом, что познания их в географии довольно обширны. Им было, например, известно, что Тенериф – один из островов Канарского архипелага, и что Дестера находится в Бразилии. «Как вы шли из Камчатки в Нагасаки? Вдоль восточного берега нашей страны или вдоль западного?» – спросили они. «Вдоль восточного», – ответил Крузенштерн. Японцы, казалось, были довольны. Они разрешили голландцам подходить к Нагасаке только с востока, а западное побережье Японии тщательно скрывали от европейцев. Но от ответов на вопросы Крузенштерна они уклонились, сказав, что вечером доложат обо всем Нагасакскому губернатору, и губернатор все решит. Они просили русских без позволения губернатора не съезжать на берег и не посещать других судов, стоящих в гавани. А о поездке Рязанова в столицу говорить еще рано, потому что это может решить только сам император.